«Флюуд» — 25 лет выпуску альбома группы «They Might Be Giants». Скажем прямо, я был уже слишком стар, чтобы всерьез воспринимать музыку. Так я, по крайней мере, думал. Слишком стар, чтобы меня изменил какой-то там альбом, и уж подавно слишком стар, чтобы покупать синглы. Мне уже стукнуло 28, когда по дороге в аэропорт «Гатвик» Я услышал по радио Birdhouse in your soul, и это изменило всю мою жизнь. В том-то и странность. Я вообще-то не слушал музыкальное радио. И тогда и сейчас это были либо кассеты, либо уж «Радио 4». Примечание. Одна из станций компании BBC, транслирующая разговорные программы «Новости», «Наука», «История», «Драма», «Комедия», и так далее. Конец примечания. Но тут по дороге играл именно музыкальный канал, и там передавали Birdhouse in your soul, и я поставил себе в уме галочку и запомнил название группы They Might Be Giants, совсем как тот фильм, где Джордж Скотт воображает, будто он Шерлок Холмс. Название взялось из разговора о Дон Кихоте, который сражался с мельницами, думая, что это великаны. И что, если он был прав? Вернувшись в Лондон, я отправился прямиком в магазин дисков и купил все, что у них было этой группы. «Линкольн» и «They Might Be Giants». Birdhouse in Your Soul» у них не было. А Флуд вообще тогда еще не вышел. Что мне сразу понравилось в этой команде? так это то, что они рассказывали сказки. Слова у них составлялись вместе так, что между ними оставались дыры, и заполнить их предстояло мне, если я хотел знать, что там происходит. Волей-неволей я сам оказывался частью песни. Я позвонил Терри Прачету, который тоже любит сказки, и сказал, что нашел нечто такое, что ему понравится даже больше шоколада. «Шёрхорн with teeth» стала лейтмотивом автографтура «Добрых предзнаменований». Примечание. «Доброе предзнаменование. 1990 год. Роман в жанре фэнтези, написанный в соавторстве Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом. Конец примечания. Как следует, понервничав, Мы бывало пели ее хором, а нервничали мы тогда много. Я даже купил birdhouse на сингле, первый CD-сингл, который я вообще в жизни купил. Еще там был муравей, ползущий вверх по чьей-то спине ночной порою. Флудом я обзавелся, стоило ему только попасть в магазины. Вразрез со старой традицией группы Он звучал не так, будто его записали на коленке в чем-то чулане. Там были приглашенные инструменталисты, пышный звук, странные сэмплы. Нет, это все равно оставались «They might be giants», но на сей раз великаны вышли как-то покрупнее. Песни были как на подбор. Репортажи из альтернативной вселенной. Ломтики сказок и жизней которых мы все равно никогда целиком не узнаем. Разумеется, мне это не мешало катать их в голове и даже выдумывать собственные крошечные сказочки в сопроводительном порядке. Начать с того, что это был первый альбом с собственной темой. Мир скоро закончится, но это ничего, потому что музыка уже началась. О да, там была «Bird House in Your Soul», песня гордого ночника, происходившего по прямой линии от маяка, и «Lucky Ball and Chain», вспоминавшая весьма необычный брачный союз. Там была «Истанбул», «Нот Константинопль», которую, как я в своей глубокой печали обнаружил, Уилсон, Кепнелл и Бетти так никогда и не превратили в песчаный танец. Примечание Уилсон, кэмпл и Бетти, британское чечеточное водовильное трио середины 20 века. Песчаный танец, их танцевальный номер, пародировавший пластику египетских рельефов и росписей и исполнявшийся в квазиарабских костюмах на слое рассыпанного по сцене песка. Конец примечания ИДЭД e Песня о всяких последних и окончательных вещах и о смысле жизни. И «Your racist friend», которая принимается играть у меня в голове всякий раз, как кто-нибудь начинает предложение с «Я, конечно, не расист, но...» На диске есть и «Particle Man», самый лучший из всех супергероев. Терри прачету настолько полюбилась эта песня, что он даже вставил в одну из книг часы с эонной стрелкой. Я решил, что это ужасно нечестно, потому что сам собирался стырить идею для одной из своих. «Твистинг» меня опечалило. Я был уверен, что там где-то запрятано самоубийство. «We want a rock» — все реалистично в самом лучшем смысле слова. Она имеет смысл только если понимать ее буквально а потом сразу же обретает смысл сновидения. В конце концов, каждый, наверное, хочет себе приставную голову. Я думаю, что «Someone Keeps Moving My Chair на самом деле должна называться «Мистер Кошмар» и очень боюсь «Человека-урода». Еще там есть «Hearing Aid» – песня с электрическим стулом внутри, странным образом полная нежности – и тихой старости. От «minimum wage» у меня в мозгу зароились картины паники в табуне. У каждого ковбоя был в руках плакатик с текстом песни. это этакий крошечный хоррор-фильм в любимой коробочке с запутанными и беспорядочными словами. «Whistling in the dark» — Про то, чем все мы занимаемся после встречи с людьми, которые не то чтобы недобрые, но оставляют по себе шрамы. Ход Чар не вернется уже никогда. Блудный сын останется несъеденным. Women and man это как эшеровский рисунок. Распаковываешь текст, а там внутри еще один. Люди переправляются через океан и навеки исчезают в джунглях. «Supphire bullets of совершенное словосочетание, почти такое же идеальное, как «подвальная дверь». Она играет у меня в голове на экране, в фильме в черно-белых и сапфирово-синих тонах. Еще «They might be giants» написали песню для самих себя, в которой объясняется название группы и вообще все о ней. Хватайся за карусель и посмотри, что получится. Мы все сейчас в «Road Movie to Berlin», ну или, по крайней мере, в каком-то «Road Movie», и если продолжать ехать, кто-то из нас точно окажется в Берлине 1989 года. А сейчас уже будущее, и флуд давным-давно записан. Потоп все еще прибывает вместе с уровнем Мирового океана. Некоторые вещи никогда не выходят из моды. Аннотация к юбилейному релизу альбома «Fluid» группы «They Might Be Giants»